Болезнь Ирены Семь дней провела Ирена в состоянии, близком к каталептическому. Уложенная с помощью сбежавшейся назов встревоженного князя-прислуги в постель, она уже целую неделю лежала, как мертвая, без малейшего движения. Собиравшиеся около нее доктора, все знаменитости парижского медицинского мира своими унылыми лицами красноречиво свидетельствовали о бессилии науки перед загадочной для них болезнью. Они констатировали лишь, что больная, видимо, вследствие моральных причин, потеряла способность чувства и движения и жила исключительно растительной жизнью. Они поддерживали эту жизнь искусственным питанием, испробовав перед тем все известные в медицине средства против столбняка, каковым по исключительному и единогласному их диагнозу была болезнь молодой женщины. Но на последнем консилиуме их было несколько – Парижские знаменитости решили, что наблюдаемая ими болезнь произошла, несомненно, вследствие сильного душевного потрясения, и таким образом, должна, если не быть совершенно причисленной, то считаться близко граничащей с душевными болезнями. «Надо пригласить Шарко», — сказали они князю. Он тотчас же помчался за этим столпом европейских психиатров. Знаменитый психиатр не замедлил явиться. Собрались и все врачи, посоветовавшие обратиться к нему. После тщательного исследования больной и продолжительных дебатов врачи согласились со своим знаменитым коллегой, что к этому загадочному, еще не наблюдавшемуся в их практике виду столбняка, не поддающемуся никакими испытанным методам лечения, необходимо попробовать применить не менее загадочный новый способ – способ лечения гипнотизмом. Сам князь Сергей Сергеевич невольно тормозил самую возможность правильного и, быть может, успешного лечения Ирены. На все вопросы, приглашенных им к постели больной врачей, с доктором Шаркова главе о причинах, заставивших впасть молодую женщину в такое состояние, он отвечал, что решительно не может себе самому объяснить их. Не получила ли она перед этим какого-либо потрясающего известия, допытывались эскулапы. Насколько я знаю, никакого отвечал князь, не поднимая глаз. При каких, по крайней мере, обстоятельствах это случилось? Сергей Сергеевич сообщил. что это случилось после только что отпитого утреннего кофе, когда они, сидя еще за столом, разговаривали вдвоем. О чем вы с ней говорили? О каких-то пустяках, я, признаться, даже позабыл, о чем именно, пораженный случившимся с ней припадком». Врачи, как мы видели, терялись в догадках и решили по совету Шарко попробовать гипнотическое внушение. Знаменитый психиатр в этот же день прислал князю визитную карточку, рекомендованного им после консилиума гипнотизера. Жак Берто, врач-гипнозизер, член многих ученых обществ, улица Сент-Ан, 14. Сергей Сергеевич немедленно послал приглашение этому члену многих учебных обществ. Посыльно вернулся с ответом, что доктор будет на другой день утром. Князь не спал всю ночь. Это, впрочем, была не первая ночь со времени болезни Ирены, проведенная им в мучительных думах. Он испытывал невыносимые нравственные страдания – Беспомощный, почти по приговору докторов, безысходное положение молодой женщины, загубленной им, принесенной в жертву старческой вспышке его сладострастия, князь наедине с собой не мог не сознавать этого, тяжелым камнем лежала на его довольно покладистой в подобных делах совести. Смерть этого, так нагло обманутого им существа, представлялась ему каким-то страшным роковым событием, долженствовавшим отравить весь конец его жизни». Анализируя свои чувства к недвижимо лежавшей в соседней комнате больной, полумертвой Ирене, князь к ужасу своему ясно понимал, что ни одно обладание ею как красивой женщиной, находящейся в периоде пышного расцвета, связывало его с ней. Он чувствовал в своем развращенном сердце еще нечто вроде привязанности к этому чистому и слабому существу.